«Предисловие. Вам чай с коньяком?» – спросил я писателя перед началом беседы, которая проходила в редакции журнала «Медведь». «Нет». «Хотя потом мы все-таки коньяка выпили». «Странно. Писатели они обычно пьют. Русский интеллигент не может не пить, глядя на страдания народа. Помните такое высказывание Вене Ерофеева? Вы, наверное, тоже такое замечали за писателями?» «Да, но, думаю, у них личные причины. Ерофеев съерничал». Это, может, из-за оторванности писателей от настоящей жизни, которой живут люди. Думаю, это от склада личности. Писатель, он немножко не в себе, он нездоровый всегда. Ну, или просто люди такие подбираются. Да, тут это ремесло рекрутирует людей особого склада. Вот и репортеры часто пьющие, да? Уж лучше пусть репортеры пьют, чем шоферы автобусов». Вот мы про пьянство заговорили, и я вспомнил, как мы выпивали в храме святой Татьяны, прихожанином которого вы являетесь. В храме выпивали? В те времена, когда в здании располагался клуб гуманитарных факультетов МГУ. Каждый раз, когда первокурсников журфака посвящали в студенты, всех в клубе поили, прежде сводив без очереди в мавзолей. А в мавзолей-то зачем? Это как-то слишком. «Ну, вот была такая феня тогда, что это круто. Наверное, наш декан Есен Николаевич Засурский хотел подчеркнуть, что вот факультет в пешей досягаемости от Красной площади разместили. А вы как на филфак попали? Из любви к чтению?» «Если быть совсем искренним, то не из-за этого. Я пошел на специальность преподавания русского как иностранного». «Меня надоумили, что это перспективно, интересно, хорошо. Там светили поездки за границу. Вы собирались куда-то на ПМЖ?» «В советские годы про такое не думали». «Ну что вы, анекдот? Еврей не национальность, а средство передвижения». «Ну, у меня лично таких мыслей не было. Хотелось просто поездить, посмотреть мир». Сестра училась на географическом. У нас карты по всему дому висели, они мне голову затуманили. Я с ними провел полдетства, выучил названия всех стран, всех столиц. Когда мне было 12 лет, я пошел во дворец пионеров в клуб интернациональной дружбы и стал учить испанский. В школе был английский. Я познакомился там с латиноамериканцами, изучал их культуру. У меня до сих пор такая заноза сидит. Мечта съездить в Латинскую Америку. Я много где был, но туда не добрался пока. Что за волна такая пошла? Вот недавно Быков получил премию за документальную книгу про Пастернака. Теперь вот опять две книги нон-фикшн non вышли в финал. Ваша и Льва Данилкина про Проханова. Сейчас интересно все, что касается фактуры. Невыдуманные судьбы, невыдуманной жизни. Людям хочется осмыслить происходящее, и у них есть такая возможность. Раньше, в советское время, была хорошая художественная литература. Там можно было обходить острые углы. А нормальная книжка в серии ЖЗЛ о людях XX века, По крайней мере, никак не могла выйти. Все самое интересное выкидывали. Выкидывали. И авторы сами себя ограничивали. Они знали, это можно, это нельзя. А сейчас замечательное время, я вообще о цензуре не думаю. Я думаю только о том, как мне найти, нащупать, показать самые болевые моменты. Все позволено. «Но не все позволено. В этом смысле ты сам себе свободная цензура. Сам отвечаешь за то, что пишешь, и не можешь потом ни на кого свалить. Мне не дали сказать главного или вынудили солгать. Поменялись правила, стали цивилизованными. Так что это нормальный процесс, что во всех шорт-листах присутствует нонфикшн». Non Замечательная фраза из уст русского православного писателя – В одном предложении из 13 слов два латинизма и 4 англицизма, но чисто русских слов все же больше – 7 из 13. Фикшн – более рискованная для читателя вещь, потому что это чистое самовыражение. А «но» фикшн – ЖЗЛ – менее рискованная. Люди покупают не только автора, но и героя. «Мне интересен феномен судьбы. Почему так складывалось, а не иначе? Как происходит диалог человека с той высшей силой, которая им управляет?» «В смысле, какой ему дается люфт?» «Да, и что он делает с этим люфтом? Я пытаюсь понять, как устроена человеческая судьба, как человек ей распоряжается, насколько ему дано ею управлять, или судьба ставит стенку и все». Я об этом писал и в своей прозе. Пытался исследовать на примере вымышленных героев, но в нон non фикшн даже интереснее. Можно взять реальную состоявшуюся судьбу и лучше всего писательскую, чтобы посмотреть ее зеркальное отражение в прозе, мемуарах, письмах и дневниках. Получается больше материала. И больше точек опоры. Это ж не болото вымысла». Тут можно твердо сказать «вот факты «вот факт». Против фактов не попрешь. Наука апокалипсис пришвин. Вы сперва пошли в науку. Ну, как в науку? Диссертация – это не более чем развернутое сочинение, большое с У меня даже название кандидатское было не очень научное. «Апокалипсические мотивы в русской прозе конца XX века». Я тогда как раз писал роман о конце света и с удивлением обнаружил, что не я один размышлял на эту тему. Ну, и еще куча самого разного народа. Старых, молодых, левых, правых. Эта тема возникает, как мне кажется, в кризисные моменты развития общества. Перед революцией, сразу после революции, а потом тема уходит. Но как только снова запахнет в обществе паленым, Литература тотчас же реагирует. Мне было любопытно в этом смысле сравнить начало века с его концом, найти сходство и отличия. Ну и что вы поняли? Если коротко, то в начале века была надежда на рождение нового мира. Ожидалось, что будет некое подобие царства Божьего на земле. У тогдашних авторов апокалипсис перетекал в утопию, а утопия в антиутопию – Это хорошо видно на примере Чевенгура Платонова. Была вера в то, что за крахом будет еще что-то. А вот апокалипсическая проза конца XX века угрюма и печальна. Это потому, что мы уже повидали новое общество, построенное на руинах прежнего. В каком-то смысле, да, мы прожили очень тяжелый век, который нас надорвал. Литература сделалась мрачной, безысходной... Но конец света не настал. Жить надо, и литература взялась новые темы разрабатывать. А все-таки жаль, что мы не увидели конца света. Посмотреть бы на эту красоту. недостойны значит. После кандидатской вы защитили и докторскую. И ее тема тоже не очень научна. Жизнь как творчество в дневнике и в прозе Пришвина. А чем вас так заинтересовал скромный Пришвин? Меня поразили его дневники, которые он начал вести в начале века. Их напечатали в 90е. Там неожиданно для себя я нашел очень вдумчивый и глубокий анализ русской истории, которая вся в них отразилась, причем не через идеи и категории, а через образы, лучше сказать, даже через лица. Плюс его личная жизнь и знакомство в литературной среде все в совокупности очень интересную фигуру мне вырисывало. Пришвин и история, Пришвин и большевики, Пришвин и народ. На чей он был стороне, народа или большевиков? Он был резкий враг большевиков в 1917 году, а в 1918 вдруг увидел в них историческую правду. Когда мужики пошли в разнос, он их смертельно испугался. Как Бунин? Нет, иначе. Бунин не испугался, он проклял и уехал, а Пришвин остался и пришел к выводу, что большевики – единственная сила, которая способна народ вразумить, что только так с ним и можно, жестоко, железно, окуная в прорубь, иначе эту стихию не утихомиришь Он увидел в этом историческую закономерность и справедливость. С Пришвином можно соглашаться или не соглашаться, но он, просидев в деревне три года, в самое страшное время выстрадал свою позицию. «Да, колхозы – это как химия, крестьян как бы привлекли к уголовной ответственности». Похоже, так оно и есть, по крайней мере, Пришвин это так воспринимал. «Большевизм – жестокая школа, через которую должен пройти анархический народ для своего же блага, чтоб от этого анархизма излечиться и раскрыть себя». Но при этом он считал, что народ надо загнать в колхоз, а его пришвина не надо, он выше этого, он уже вышел из народа. Когда его самого загоняли в рамки, ему это не нравилось. Потом он написал роман «Осударева дорога». Это, по сути, первый русский роман про ГУЛАГ. Он написал про Беломорканал и провел параллели между тем временем и Петровским, между раскольниками, которые бунтовали против Петра, и теми крестьянами, которые не хотели строить Беломор-канал. Там много таких любопытных коллизий. Пришвин, может, прозаик и второго ряда, но как свидетель, мыслитель, историк, летописец он совершенно уникален. Политика «Да, свободная воля изъявления народа, не дай нам Бог еще раз его пережить». А когда у нас были свободные выборы? Под свободным волеизъявлением я понимаю революцию и гражданскую. А выборы настоящие были в 1989. Ну, это была митинговая стихия. Вы не ходите на выборы, насколько я знаю. Не хожу. Единственный раз я голосовал, и это за Ельцина, в котором жестоко разочаровался. В конце восьмидесятых он мне нравился. Нравилось, как он красиво вышел из КПСС. Я сам тогда ходил, орал, далой КПСС. А вы были в партии? В Комсомоле было, а в партию считалось западло вступать. Мне бы никто из друзей руки не подал. Вот вы не ходите на выборы. Вас вообще не интересует политика. Вам все равно останется Путин или уйдет. По большому счету возражений нету против Путина. Не могу сказать, что я был бы резко против, если бы он остался на пресловутый третий срок. Я на улицу бунтовать против этого не пойду. А цензура вас беспокоит? Все вокруг говорят, что свободы мало. Но с моей точки зрения, меньше, чем в 90-е годы, свободы не стало. Раньше у либералов было ТВ, НТВ, откуда их выгнали. Вот для этого, который вел итоги, как его он, Киселев, Конечно, для него свободы стало меньше, только если бы взял власть сам Киселев, то ее свободы вообще бы не осталось. Путин это далеко не самое худшее, что могло с нами произойти.